Дезинформация Устав от римского правления, Армений использовал классическую двойную игру для того, чтобы обманным путем заманить врага в ловушку. Ключевая фигура – Армений. Национальность – Херуск в современности немец. Осуществление стратегии – девятый год нашей эры. Ситуация – Рим стремился навязать свое господство различным племенам Германии. Арминий, вождь германского народа Хируски, считался надежным союзником, но к девятому году нашей эры устал от переизбытка правления Рима. В шестом году нашей эры власти Рима поручили имперскому наместнику провинции публио Квинтилио Вару заняться вопросами консолидации имперской власти в Германии. Вар заключил союз с местными вождями, среди них был и Арминий, который в девятом году нашей эры убедил его перенаправить войска через Тевтобургский лес для того, чтобы бороться с местными восстаниями. На самом деле Арминий вместе с армиями других древнегерманских племен устроил засаду римлянам, нанеся такой ущерб, что Риму пришлось ограничить свою власть на данной территории. Император Август давно положил глаз на порабощение германских племен, живших к востоку от реки Рейн. Он считал их дикарями, которых стоило бы усмирить. В течение последнего десятилетия до нашей эры и первого десятилетия нашей эры римские силы вторгались на германскую территорию, создавая свои базы, альянсы и занимаясь торговлей. Вар, родственник Августа и известный распорядитель, а также римский легат в Сирии, стал ответственным за расширение влиятельности Рима. Однако, не имея особого опыта в военном деле, он вскоре стал непопулярным в Германии из-за введения больших налогов и подавления местной культуры. Некоторые племена, среди которых были Херуски, Арминия, ранее присоединившиеся к римлянам, начали жалеть о своем решении. Арминий пришел к выводу о том, что преимущества Альянса иссякли, и пришло время дать отпор. В юности Арминий оказался в плену в Риме, где получил образование, он свободно говорил на латыни, и научился разбираться в военной тактике империи. Это сделало его не только очень полезным союзником Рима, но и впоследствии опасным врагом. Юноша доказал верность Риму проведением местной разведки и помогая своим силам успешно продвигаться вперед по территории, принадлежащей менее дружелюбным племенам. Но по мере возрастания недовольства римлянами приступил к созданию альянса среди германских племен и, зная всю подноготную римского правления, разработал гениальный план. «Друг или враг» К осени 9 года нашей эры Вар собирался привести войска в зимний лагерь на реке Рейн. Его войска насчитывали до 35 тысяч человек, включая кавалерию и три легиона – 17-й, 18-й и 19-й. В пути Вар получил весть от Арминия, которого считал надежным советником, о том, что враждебно настроенные племена восстали против римского правления. Армения твердо настаивала, чтобы Вар изменил планы и направился в обход, что заняло бы не более одного-двух дней для того, чтобы подавить волнение прежде, чем они наберут обороты. Сигест, вождь другого германского клана и конкурент Армения, сказал Вару, что Армений предатель и никаких восстаний не было. Однако Вар верил давнему союзнику и не хотел рисковать, думая, что Сигест мог обмануть. Кроме того, он был настолько высокомерен, черта которая сыграла на пользу Армению, что не видел ничего дурного в том, чтобы изменить маршрут на пару дней и решить небольшую местную проблему. Что же могло пойти не так? Так Армений привел Вара и три его легиона на территорию, которая была совершенно неизвестна римлянам. Он выстроил путь, проходивший через суровые земли, болота и густонаселенный Тевтобургский лес. Вскоре легионам стало тяжело, что можно было объяснить ужасными погодными условиями. Было очень скользко, а путь усеян упавшими деревьями, поэтому легионеры очищали и выстраивали дорогу, а также создавали импровизированные мосты. Ничего не оставалось, кроме как идти дальше длинной колонной». Итак, римские силы, которые везли с собой обоз с мулами, прошли около 12 миль, 20 километров. Это было чрезвычайно опасно. Но хотя бы у них был дружественный местный житель, указавший им путь. Не так ли? Агнец на заклание. Когда в лесу стало двигаться еще сложнее, германские войска нанесли удар используя рейдерскую атаку на очаги сопротивления легионеров, прежде чем воспользоваться своими знаниями о местности и отступить в безопасное место. Римлянам, неспособным занять боевую позицию из-за естественных препятствий в лесу, ничего не оставалось кроме как терпеть прощи и стрелы яростного рока. На второй день похода Вар решил отправиться на ближайшую римскую базу, которая находилась примерно в 60 милях, ста километрах от него. В ужасных погодных условиях римляне подверглись дальнейшему нападению германских племен, поэтому Вар решил, что лучшим решением будет продолжать двигаться всю ночь, в надежде дойти до безопасного места. На третий день Вар и его люди оказались в узком перевале, где с одной стороны был лес, а с другой — огромное болото. Чтобы еще сильнее помешать римлянам, Арминий приказал своим войскам рыть канавы и строить дорожные баррикады. Как только римляне двинулись вперед, из леса и баррикад на них двинулись германские бойцы. И без того взвинченные римляне впали в панику, осознав, что им некуда деться. В отчаянии они начали атаковать, но это не принесло никаких результатов. Когда люди Армении атаковали, римская кавалерия начала разбегаться, оставляя легионеров на произвол судьбы. Вар сделал то, что в Риме считалось достойным выходом – совершил самоубийство, поразив себя собственным мечом. Другие старшие офицеры последовали его примеру, в результате чего в римской армии не осталось главнокомандующих. В ходе последующих боев погибло 20 тысяч человек, многие были взяты в плен. Вряд ли кто-либо остался невредим, а у германцев потери были минимальными. В Риме это постыдное поражение потрясло всех. Должно быть, Август неустанно кричал «Квинтиливар, верни мне легионы!» На самом деле 10% имперской армии были уничтожены в мгновение ока. Аура непобедимости была разбита в дребезги. Историк Светоний сто лет спустя утверждал, что поражение практически привело к развалу империи. Естественно, Риму так и не удалось распространить свою власть за пределами Рейна. Спасибо Армению, лучшему двойному агенту. Втеревшись в доверие к своему врагу и дезинформировав его, Он сделал Вара полностью уязвимым. Тайное кормление противников ложью и полуправдой – это тактика, которая широко используется по сей день в контексте войны, торговли и политики. Ложь по своей природе – это ограничивающий механизм для принятия обоснованных решений, тем самым предоставляющий лжецу важные для него преимущества. Двойные агенты Как продемонстрировано в данной книге, обман гордо орудует в истории войн. И нет ничего лучше для того, чтобы посеять ложь, чем введение двойного агента. Если бы Армений был образцовым двойным агентом древних времен, то конфликты XX века возвели бы эту форму шпионажа в ранг искусства. Например, британцы имели двойного агента во время Второй мировой войны, известного как «Гарбо». Настоящее имя Хуан Пужоль-Гарсье, который настолько успешно обманул нацистов, что получил орден Британской империи от британского правительства и Железный крест от Берлина. Между тем, с наступлением холодной войны британцы оказались жертвами, когда так называемую «кембриджскую пятерку» уличили в выдаче секретной информации Советскому Союзу. Хронология событий. Примерно 18-й год до нашей эры. Арминий родился в Древней Германии. Однако в детстве провел несколько лет в Риме в качестве заложника. 6-й год нашей эры. Рим поручает Вару укрепить новую провинцию Германии. 9-й год нашей эры. Арминий обманывает Вара, уверяя его в существовании племенных восстаний, которые надо подавить. Арминий, в свою очередь, руководит германской армией, устроив засаду Вару и его трем легионам. Римские силы полностью разбиты. 14-16 годы нашей эры. Римский генерал-германик идет на Германию, побеждает альянс Арминия и мстит за Тевтобургскую бойню. Однако терпит неудачу в распространении влияния римлян за пределами Рейна. Это то, что ускользает от Римской империи навсегда. 21 год нашей эры Армения убивают соперничающие германские вожди. Стратегический анализ. Тип стратегии тактический обман. Ключевая стратегия дезинформация римских войск. Результат сокрушительное поражение римских сил, которое остановило дальнейшую латинизацию Германии. Также использовано Матой Хари исполнительницей экзотических танцев из Нидерландов, шпионкой Германии во время Первой мировой войны и агентом Гарбу во время Второй мировой войны.